Когда Валера расстался с Васей, он, пройдясь по лесу, пришел к решению обследовать дорогу, где везли Машку. В нем поселилась мысль, что она сошла с полоски где-то на промежутке между поселком и местом боя. Сама сбежала или ее высадили, неизвестно, но это единственный шанс найти хоть какую-то зацепку. И он ее нашел, ту же самую, что и Он тоже заметил сломанные ветки, но недооценил Машу и решил, что это место, где она бежала через лес то есть пошел по ложному следу в противоположную сторону. Через пару часов плутания по лесу он уже был близок к отчаянию. Не было никаких следов и зацепок. Плюс он совершенно промок в подобрушившемся на него ливнем. Блуждая в одиночестве, Валера немного утратил бдительность, и когда вышел на узкую полосу, разделяющую две части леса, то пошел прямо по ней, не подумав о том, что его хорошо видно издалека с двух сторон. Под ногами у него было что-то вроде тропы, но он убедил себя, что она натоптана животными, потому что тут и там виднелись следы копыт, хотя и размытые местами дождем. Внезапно слева в чаще раздался сильный треск веток. Валера бросился вправо с тропы, просвет между деревьями. Забежав туда, он оказался на ровной лиственной подстилке, задел за что-то ногой, где-то бахнуло, зашуршало, и со всех сторон вверх взметнулась сеть, в центре которой он и оказался. Ноги проскользнули в широкие ячейки, когда сеть собралась в мешок и поднимала его в воздух, так что веревка, оказавшаяся между ног, сильно давила ему в пах. Из глаз брызнули слезы, дыхание перехватило, и, сжав зубы, Валера издал сдавленный стон. — Чур, ботинки мои! — раздался снизу хриплый и радостный голос. — Вот это кабанчик! Этот голос был уже более молодой, но не менее радостный. Да уж, такого мы на этой тропе еще не видели. — сказал опять первый. Несмотря на боль, Валера попытался вытащить пистолет из кобуры. Не с первой попытки, но у него это получилось. «Ты видел, сколько у него барахла?» — сказал молодой. «Клянусь, я видел оружие. Мы богаты!» — крикнул молодой, и в этот момент встретился взглядом с Валерой, который, прижав лицо к сетке, смотрел прямо на него. Вслед за этим он увидел ствол пистолета, и это было последнее, что ему довелось видеть в жизни. Бабахнули два выстрела, и оба охотника, проявившие такую беспечность и забывшие, что человек — это не кабан и может действовать, даже будучи пойманным в сеть, расстались с жизнью. Валера засунул пистолет обратно и вытащил нож. Двигаться было крайне неудобно, сеть сковывала движение, два рюкзака, один спереди, другой сзади, тоже не добавляли свободы. Он так и продолжал сидеть на веревке, которая резанула его по паху, и до сих пор ему было очень больно. Он принялся перепиливать веревки сети ножом. Он старался делать это аккуратно, чтобы не вывалиться вниз внезапно и не переломиться. Высота была около трех метров, но освободился все равно неожиданно. Падая вниз, он ухватился за веревки и немного притормозил падение, но все равно приземлился достаточно жестко. Когда встал, то рефлекторно отряхнулся, подвигал руками и ногами. Все было вроде цело, и тут за спиной раздался голос. Молодец, выбрался после чего в мозгу сверкнула яркая вспышка, после которой все погасло. Когда сознание вернулось, то Валера осознал себя привязанным к стволу дерева. Он сидел на земле, прислоненный к стволу, руки были связаны сзади ствола. Он открыл глаза. Прямо перед ним, частично на земле, частично на растельных тряпках, было разложено все его имущество. Не только его, но и Сансаныча, которое он тоже нес с собой. Все было вытащено из рюкзаков, из карманов, из сумок на поясе. Валера даже удивился, столько они всего с собой таскают, и в этот раз они еще бросились в погоню налегке. Чуть дальше горел костер, над которым на вертеле жарилась туша кабана. Вокруг, на бревнах, сидели люди. Валера насчитал девять человек. Тут один из них заметил, что он очнулся, и толкнулся соседа в бок. Тот повернулся и, увидев, что Валера и правда в сознании, широко заулыбался. — Ну, наконец-то! Ты со вчерашнего дня в отключке. Мы уж грешным делом думали, что и не оклемаешься. Приготовили тут все, разложили. Он указал на разложенные вещи Валеры. — И теперь страдаем, ждем, когда же ты очухаешься. Конечно, не стоило так сильно тебя бить. Он сурово взглянул на одного из своих товарищей. — Но это не было бы проблемой, если бы у нас к тебе не накопилось такого количества вопросов. Ты готов поговорить? Валера сидел и смотрел. Он предпочел не отвечать. В голове был туман, затылок ныл от тупой боли в том месте, куда его ударили. Что делать, совершенно непонятно. Тот, кто задавал вопросы, был, по всей видимости, здесь главным. Это был здоровый двухметровый мужик с бородой и в меховой жилетке. «Чего молчишь?» — спросил здоровяк. «Мы бы вообще не стали с тобой церемониться. Но сложившаяся ситуация вызывает много вопросов, а я очень любопытный. Мы очень долго ждали, чтобы тебя обо всем расспросить». Так что терпение у нас давно кончилось. Не будешь говорить, мы начнем отрезать тебе части тела, понимаешь?» Валера кивнул. Выбора у него не было, и он лихорадочно думал, что можно рассказать, чтобы это было похоже на правду, но не навредило его друзьям. «Ну так вот, в последнее время творятся чудные дела. Нам тут рассказали, что поселок на Королевском тракте...» «На Королевском тракте?» — не сдержался Валера. «Ну да, ты что, не знаешь, даже где находишься?» Здесь проходит королевский тракт. Это как раз середина контролируемой королем территории. Была, если быть точным. Теперь уже, наверное, весь остров скоро окажется под его властью. Его? Значит, вы не с ним?» Спросил Валера. Мужик вдруг резко посуровил, а потом рассмеялся. «Видали? Молодец. Ловко повернул. Только ведь это мы тебе вопросы задаем. Не забыл?» Валера кивнул. «Так вот», — продолжил мужик. Поселок кто-то вырезал, подчастую. Ходят слухи, что перед этим там проехал королевский обоз, и в нем была баба. Это уже второе событие, которое не укладывается ни в какие рамки. После того, как мы тебя вчера поймали, решили обыскать лес. Не мог же ты оказаться тут один. Искали долго, обследовали большую территорию. Уже сегодня наши охотники нашли перебитую охрану обоза, а самого его нет. Но и те, кто на него напал, тоже не ушли далеко. И еще одну ватагу охотников, большую ватагу, перебили на другой стороне тракта. Об этом мы горевать не будем. Нам больше дичи достанется. Любое из этих происшествий для наших мест что-то из ряда вон выходящее. Нет, конечно, тут периодически кого-то убивают. Да мы и сами бывают устраняем конкурентов. Но то, что произошло за последние сутки, это переходит всякие границы. Еще следы, крикнул один мужик от костра. Да, следы. — согласился мужик. — Там, где напали на обоз, вокруг очень много конских следов. А здесь лошади наперечет, на них мало кто ездит. Трудно содержать, стоит отвернуться, сожрут. Только у короля держатся, но и то, потому что их сильно охраняют. Знаешь, для чего я тебе все это рассказываю? Валера отрицательно покачал головой. — Рассказываю я это для того, чтобы ты нам все это объяснил обстоятельно и по пунктам. «Думаю, что хорошо вооруженный человек, внезапно оказавшийся в глубине нашей территории, не может сделать этого случайно. У нас тут так не ходят. Ты нес на себе целое состояние. Многие из наших даже не знают, что это такое». Он указал на две лазерные винтовки. «Но я знаю и скажу тебе, что цены этому нет. Короче, мы рассчитываем на увлекательный рассказ. Начинай». «Хорошо», — осторожно сказал Валера. Но вот только я не на все вопросы смогу ответить. Чего-то я и сам не понимаю. А про что-то от вас впервые услышал. «Например?» — спросил вожак. «Ну, например, про всадников. Я их видел, точнее, мы». «Кто мы?» — оживился вожак. «Я был не один с товарищем. Но вы же видите, что здесь всего на двоих». Валера кивнул на разложенные вещи. «Видим. Продолжай». Мы натолкнулись на большую группу всадников. Очень много, десятки, а может и сотни. Кто они такие, мы не знаем. Мой друг отдал мне снаряжение и оружие, чтобы я смог уйти, а сам их задержал. Не понимая смысла. Он остался драться без оружия? Нет, он с ними разговаривал, и потом уехал на этом самом королевском обозе. Они его захватили в плен. А зачем же он отдал оружие? Чтобы им трофеи не достались. Мы бы и с ними не справились, их было слишком много. Он дал мне время уйти. Значит, ты его бросил? — спросил вожак. — Получается, что так, — грустно сказал Валера. — Любой из нас бы бросил, — усмехнулся вожак. — Так это всадники убили напавших на обоз? — Не знаю, возможно. Когда мы их нашли, они были уже мертвы, и потом появились всадники. — А вы-то там как оказались? — спросил вожак. — Преследовали обоз, — сознался Валера. — Дай-ка угадаю, бабу хотели отбить. — Ну, в общем, да. Вожак расхохотался, довольный тем, что смог догадаться до их цели. «Ну, молодцы. Тут любой за это душу продаст. А откуда она тут взялась?» Валера решил добавить убедительности и рассказать почти все как есть, только без лишних подробностей. Случайно оказалась на побережье. Там ее схватили. Мы вдвоем отправились следом в погоню. Это была спасательная миссия. «Ну-ну, продолжай». Вожак даже наклонился вперед. Настолько ему было интересно. Но тут начала происходить какая-то чертовщина как будто кто-то шел перед нами и всех убивал. Если поселок и мы видели сами, то вот про ватагу охотников я впервые слушаю, но очень похоже на другие случаи. И про всадников тоже мы не знали. Их рук это дело, или кого другого, не знаю». Валера замолчал, вожак задумался, все остальные охотники у костра тоже молчали. «Ну что, мужики, как думаете, правду он нам рассказывает или сказки, а?» прервал наконец молчание главный. Охотники заспорили. Кто-то поверил, кто-то сомневался. Спор начал разгораться. «А знаете, что я думаю?» — просил вожак. «Думаю, что он нам рассказал полуправду. Практически все, что он сказал, мы знали и без него. А то, что не знали, было и так легко понять». Валера внутренне чертыхнулся. Этот главарь оказался достаточно умным и проницательным. «Давай по пунктам», — начал вожак и, взяв из разложенных вещей нож, вытащил его из ножен После чего сел рядом с Валерой. «Вопрос первый. Кто вы, черт возьми, такие?» И «Я хочу, чтобы ты ответил так, чтобы даже самый тупой из моих людей понял». Э -э -э -э, раздалось возмущенное у костра. «Это я не про тебя», — бросил возмутившемуся вожак. «А если ответ мне не понравится, я начну ковырять тебя ножичком, понял?» «Надо его раздеть сначала», — крикнул один из охотников. «А то попортишь одежку». Вожак раздраженно оглянулся. Видимо, он и сам это знал, но пока резать Валеру не собирался, а просто угрожал. Секунду подумав, он решил пойти на поводу у своих людей. Тем более, что одежду они все равно собирались забрать. Он разрезал Валере веревки на руках. «Вставай, раздевайся, полностью. Вещи аккуратно складывай в стопочку здесь». Он указал на свободное место рядом с амуницией. Все это время Валера судорожно пытался найти выход и не мог. Он сомневался, что его оставят в живых при любом раскладе. Так имело ли смысл унижаться? — Если надо, снимайте сами, — сказал он. Только кто захочет, пускай без оружия и один на один. — Нам-то это зачем? — удивился вожак и приставил нож острием к подбородку Валеры. В следующую секунду совершенно беззвучно ему в висок со страшной силой прилетел булыжник размером с кулак, и вожак рухнул как подкошенный. В этот же момент у костра кто-то из охотников тоже упал. Валера тут же бросился на землю и схватил свой пистолет. Пока он выдергивал его из кобуры, еще трое охотников упали, причем двое были поражены камнями. Остальные успели вскочить и схватиться за оружие. Но что их оружие против пистолета в ближнем бою? Валера разрядил в них полобоймы, больше не понадобилось. Краем глаза Валера уловил быстрое движение, повернулся, но тут же опустил пистолет. К нему со всех ног несся барсик. Подбежав, он завертелся возле ног. Валера с ним никогда особо дружбы не водил, но, учитывая, что звереныш только что поучаствовал в бою по его освобождению и проявлял такую неподдельную радость от встречи, то присел и погладил его по голове. Барсик замурлыкал. Сквозь листву Валера различил идущих к нему Никитку и Крис, которая ковыляла, опираясь на костыль. «Какого черта вы тут делаете?» — возмутился Валера. «И это вместо спасибо», — возмущенно сказала Крис Никитке. Тот серьезно кивнул. «Спасибо, конечно, но это не снимает мой вопрос. Никита, он в первую очередь к тебе». Тот вздохнул. «А что мне оставалось? На скале отсиживаться?» «Именно, отсиживаться и ждать нас. Подожди, а как ты нашел Крис, а потом меня?» Удивился Валера. «А это не я, это Барсик. У него, оказывается, особый нюх. Он меня прямой наводкой Крис привел». «Тащил чуть ли не силой», — сказал Никитка и взял Барсика на руки. — Ага, я как раз костыль дострогала, — подтвердила Крис. — Когда на меня Барсик выскочил, у меня чуть инфаркт не случился. — Ну хорошо, он тебя нашел, ты с поврежденной ногой. — Почему вы не вернулись к Левиафану? — продолжал настаивать Валера. Барсик настойчиво рвался дальше. Мы не стали сопротивляться, тем более, что после того, как он нашел Крис, то заслужил определенное доверие. Мы решили, что он знает, что делает. Возможно, кому-то еще нужна помощь. И, как видишь, не ошиблись, сказал Никитка. А ты-то почему один оказался? Все в порядке? Остальные живы? вдруг озаботилась Крис. Не знаю, Валера резко погрустнял. Все пошло наперекосяк. Машку мы не нашли, она исчезла. Будем надеяться, что просто сбежала. Сюз вообще даже следов не видели. Зато Рудина следил тут хорошо, заметно уменьшил местное население, но его мы тоже не видели. Сан-Саныча захватило какое-то конное племя. Он приказал за ним не ходить, но Вася не послушалась, увязалась следом. Мы с ней разругались. Я пошел пытаться собрать всех, кто сзади остался. Да вот сам вляпался. Плохо все, короче. «Ну, хотя бы мы нашлись, уже кое-что», — оптимистично сказал Никитка. «Может, Барсик еще кого-нибудь учует? И он погладил его вдоль спины, отчего хвост Барсика начал избиваться спиралью, что, наверное, свидетельствовало о высшей степени наслаждения. Внезапно Барсик спрыгнул с Никиткиных рук и оживленно заметался, причем как будто бы пытался указать направление, то отбегал в одну сторону, то возвращался. — Не стреляйте только! Свои! — раздался голос из зарослей, после чего оттуда вышел Руди, которого они узнали не сразу. За ним показались Сюз и Машка. — Ну, слава богу! — скрикнула Крис, и поковыляла навстречу девчонкам. Они тепло обнялись, к ним присоединились Валера и Никитка. «Как мы все внезапно собрались вместе!» — не сдержал чувства Лера. «Столько времени ходили кругами, а тут раз и встретились!» «Не стоит радоваться раньше времени!» — сказал Руди. «Местность здесь густо населена, хотя на первый взгляд этого и не скажешь. Пользоваться здесь огнестрельным оружием крайне нежелательно. Это все равно, что бить в колокол, пытаясь собрать всех, кто услышит, в одном месте. Сюда идет минимум две банды. Это только с той стороны, откуда мы идем». — Да мы и сами вас нашли по звуку выстрелов. Сразу понятно, кто здесь развлекается. — Их много? — спросила Крис и потянула с плеча винтовку. — Сударыня, успокойтесь. Вам ни к чему волноваться и пачкаться в крови. Все, кого мы видели в небольшом количестве, с ними я разберусь. Но вам рекомендую быстро собраться и идти в ту сторону. Руди махнул рукой. — Там вроде чисто. — Через полчаса я вас догоню и обсудим наши дальнейшие планы. — Просто для этого нужна спокойная обстановка, потому что обсудить есть что. Но здесь оставаться слишком опасно. — Я с тобой, — сказал Валера, — вдвоем надежнее. — Без обид, — сказал Руди, — но ты ошибаешься. Один я сработаю чище и быстрее. И мне не нужно будет оглядываться назад. — Валер, Руди знает, что делает, — сказал Асюз. — Мы видели, как он орудует топориками. — Думаю, мы можем его отпустить одного. — Да. В этом нет трусости и попытки спрятаться за чью-то спину. Без обид, но мне одному и правда проще, — сказал Руди. — Будь осторожен. Маша подошла и чмокнула его в щеку. — Ну, после такого напутствия со мной точно ничего не случится, — сказал Руди и стремительно скрылся в лесу. — Я не все понимаю, что происходит, — сказала сюс И что у тебя с ногой? — спросила она у Крис. — Я думаю, что многие из нас не все понимают. «Но сейчас давайте и правда последуем совету Руди и уберемся отсюда подальше, а потом обменяемся информацией», — сказал Валера и стал торопливо собирать разложенные бандитами на земле вещи.